Глава 26. Кира Что там произошло между бывшими друзьями, я не имела понятия, но, смотря на Иру, которая сидела рядом со мной в машине, понимала, что вылезли какие-то скелеты. Заговорить с ней в дороге не пыталась, потому что она сейчас явно малоадекватна. Поэтому решила отвезти к себе, а там уж как пойдет. «Дети?» — спросила, когда мы вошли внутрь. «У Кристины, не переживай за них». «Хорошо» дала ей воды и села на диван напротив. Она поджала ноги и, отвернувшись, заплакала. Ир погладила по руке, немного сжимая пальцы. Он... Он казался влюбленным, поглощенным нашей семьей и Лизой. Мы... Мы ведь были счастливы, Кир. Ты видела это? Конечно, видела. Нет. Вранье, понимаешь? Он жил и думал не обо мне и не о нашей дочери. Он проклятый изменщик. Если посчитать сроки, то я ходила беременной, а он планировал уйти. Бросить меня с ребенком в утробе ради нее. Ради кого? Сони. Что? Удивительно, не так ли? А мы ведь были с ней подругами. Какой ужас. Вот чего он боялся. Вот его нервы последних дней. Думаешь, из-за этого? Больше нет причин. Скорее всего, об этом знала та самая Мира, и он боялся, что она расскажет всем о них. Мне жаль, дорогая. — Кира, он сказал кое-что, и мне почему-то стыдно за эти слова перед тобой. — Что сказал? — Твоя Лиля была у нас, а Андрей, боже... — Что он сделал? Сердце почти остановилось, я даже плакать была готова, потому что материнский мозг работает сотни раз быстрее обычного, рисуя такие картинки, что с метлой не разберешь. — Не сделал. Он, кажется, винит Лилю в том, что Соня умерла, и проклятый Кабель остался в итоге со мной, а не с ней. — Что? и я не все услышала, но потому Тима сказал ему не приближаться к вам. С ума посходили все. Что происходит с ними, я не понимаю. Я знаю одно, Кира, не появись эта женщина в жизни твоего бывшего мужа, все было бы как раньше. Я не знаю, хорошо это или нет. Сейчас в таких условиях, после увиденных последствий, я вообще на все смотрю иначе. А я пока что смотрю как прежде и никак не могу составить это в одну картинку. Как тебе это удалось? Я приняла решение и вспомнила, что имею право на выбор. Вспомнила, что хочу быть счастливой, а не валяться в грязи. Я была счастлива, но в это счастье подмешали боль. Это тяжело, Ира, и только тебе решать. Но поверь, не делай этого сегодня. Погуляй, поговори со мной, поспи. Делай что угодно, но не принимай решения сегодня. Тебе предстоит многое обдумать. Легко тебе говорить. Ты уже прошла через это все. Прошла? «Ты думаешь сидеть рядом с ним в ресторане легко? Думаешь просыпаться одной легко? Ездить по магазинам, катить тележку, приезжать с работы? В этих картинках нет его больше. Он теперь только в телефоне, в редких встречах по поводу детей. Я просила об этом, но не потому, что не хочу, потому что с ним тяжелей. Я видела, как он занимался сексом с другой женщиной сейчас, а не 14 лет назад. Не говоря о том, кому из нас легко». Я люблю Тима, но и себя люблю тоже. Картинки с ним меркнут, обесцвечиваются, но не пропадают совсем. Да, я улыбаюсь. Да, вы видите, как мы общаемся с ним, не посылают друг друга. Но это не говорит о том, что внутри ничего не ёкает. еще как ёкает и потом больно отзывается. Прости, я думала, что ты уже успокоилась. Я любила его столько лет. Это невозможно сделать так скоро. Но и сидеть жалеть себя я не буду иначе свихнусь. Его поступок для меня табу. Что для тебя приемлемо или нет, решать только тебе, Ира. Не смотри на других, не спрашивай других, что бы они посоветовали. Слушай себя, и каково тебе будет дальше с ним. Простить — значит забыть, значит снова доверять. Поэтому покопайся внутри себя, а потом иди разговаривать с Андреем. Лизу можешь отправить ко мне. Спасибо. Если спать хочешь, могу в своей комнате постелить. Нет я, наверное, погулять схожу. Если нужна компания, я с радостью пойду. Спасибо, я сама. Обнимает и, попросив еще воды, уходит из квартиры. Позвонила подруге, спросила, как дети. Оказывается, они поехали со Степа в океанариум, а после на карусели. Это неделя выпускных, поэтому все кругом пестрит ярким праздником. Дети отвлеклись, но, думаю, что вопросы не совсем отпали. Дальше я смотрела на номер телефона Тимура и думала, стоит ли ему позвонить. Он сегодня узнал нечто из прошлого, и вроде бы меня это не касается, но опять же задета наша дочь. Закрываю глаза и все же набираю его. «Кира, все в порядке?» «Да, все хорошо». «Думаю, что-то случилось». «Как дети?» «Они на каруселях с Кристиной». «Отлично. Прости, что все так вышло. Не я начал этот разговор. Я хотел уйти». «Я поняла». «Сам как?» «Меня не волнует то, что там произошло. Андрей козел, и мы, в принципе, перестали общаться до этого. Меня волнует, что Лиля была в его доме. Волнует, что он может ей что-то наговорить. Я тоже переживаю. Я найду его и поговорю с ним снова. Сейчас мы были на эмоциях, плюс неизвестно, что у него сырой будет. Пусть разбирается сам со своей семьей». «Согласна. Между нами были только вдохи и выдохи, слышимые из трубки телефонов». «Кира». Прости за мои вопросы, слова и прочее. Знаю, что не имею на них права. Просто привыкнуть к этому никак не получается. Нужно это понять и принять. Тогда... Тогда проще будет и с остальным. Пока, Тимур. Пока. Итак, куда едем сначала? Давай на Луначарского. Там и IT для Дэны, и веб для меня. Ладно. Приехали в первый университет, куда подали документы Лиля и ее парень. Походили, посмотрели, впечатлились и поехали дальше. В итоге три разных совершенно вуза и такие же разные от них эмоции. Но так думала я, ведь в итоге я услышала четкий ответ, где будут оставлены документы, поданные не так давно. Остальным пойдет отказ, если примут и туда. День рождения Лили мы проведем как раз после ответа учебных заведений. Подарок нами с Тимуром уже куплен. Мы заранее поговорили с дочерью и пришли к выводу, что сейчас пора дарить нужные подарки с учетом того, что ей не 5 лет. И так как она решила учиться на веб-дизайнера, подарком станет отличный планшет для учебы и работы. Многофункциональный и, главное, нужный ей. Тимур еще решил подарить красивые серьги и браслет. Миша обещал забить гол в ее честь, когда поедет играть на одном поле с метрами типа Месси. А я занялась организацией клуба. Выбор пал на ресторан «Пипл». Там можно посидеть с друзьями, потанцевать, поговорить. Заведение приличное и вполне адекватные цены. Дочери 18 привыкнут бы к этому. С заботами и поездками с Мишей в ту самую школу всей семьей я очень отвлеклась. Плюс у меня работа. Тимур больше не пытался мне что-то донести, сказать. Хотя в прошлый раз я думала так же, но, может, сейчас он и правда все понял. Последний месяц вообще стал очень суетным, но и полезным. Я была спокойна. Я не металась, я обретала новые привычки, новые места, где мне нравилось бывать самой. Появлялись и новые знакомства. Ира немного отстранилась, как в свое время сделала и я, уйдя в себя. Я ее понимала и не давила. Знаю, что они с Андреем разъехались, но на развод заявления подано не было. И все это лишь нечто стороннее, ведь думала я больше о том, что дети скоро разъедутся, и я снова буду учиться жить заново. Так что мне уже становилось сложно наслаждаться с ними этими минутами вместе. Я подала на развод, Кир. С этими словами Ира зашла ко мне в дом. Так, пошли. Завела ее в свою спальню, потому что на кухне Лиля кушала, а в гостиной играл сын. Рассказывай. Ну, мы пытались поговорить сначала, но как-то я орать сразу начинала и в итоге не выходило нормально поговорить с ним. Потом он вообще пропал, хотя я особо не названивала. И тут заявился вчера. Что сказал? Да фига чего. Рассказал, что они сошлись с Соней, когда я беременная была. Они же работали вместе в одной фирме после учебы тогда. А тут в один отдел их перевели. С Тимуром они стали ругаться часто, не знаю, что там у них было. Соня мне, главное, об этом не говорила. Ну, в общем, этот рыцарь утешал ее, поддерживал. Или она его поддерживала за разные места, не уточняла. Как-то так. Слабо верю как-то ну и на страсти этой решили поставить точки и быть вместе только вот соня что то тянуло то да то нет я вообще думаю что он сох по ней со школы а она по тимуру козел решила не прощать а он и не извинялся лиска большая она мне по двадцать я только понять не могу зачем со мной все эти годы оставался многое разуму сложно понять когда логики нет его спрашивала ничего не сказал опять ушел Ну что ж, видимо, такова наша судьба с тобой. Ага, и что мне делать в свои сорок? А возраст тут при чем? Конечно, тебе не двадцать, но поверь, просто насладись этим временем, а потом сама поймешь, куда дальше идти. Не знаю, Кира, я не такая сильная, как ты. Тут не сила нужна. Просто не бойся. Если приняла решение, иди ровно. Никто не пожалеет тебя, Ир. Знаю. Лиза в шоке, ничего не понимает. Я с ней поговорила, рассказала, как есть. А она что? Ничего, расплакалась. Не ожидала такого от папы. Теперь не хочет ехать учиться, чтобы меня не оставлять одну. Она твоя дочка, хочет защитить. Я думаю, может и мне с ней уехать в столицу? Квартиру будем делить, я так поняла. А покупать здесь другую не вижу смысла. Если дочка поедет туда, там и жизнь строить будет. А так и жилплощадь есть. Филиал моей компании там есть, попрошу перевод. «Имеет смысл. Тебе нужно с Лизой поговорить об этом. На все время нужно». «Ну да. Мы квартиру ей нашли снимать. Поживет там пока что, а я тут займусь делами. От лет один месяц остался. Сейчас вступительные почти закончились. И все. Почему нет? Вот и я думаю. А почему, собственно, нет? Меня тут, если честно, ничего уже и не будет держать. Только ты и Кристинка. Значит, принимай решение, а мы к тебе будем приезжать в гости все вместе». В итоге, в середине августа, пройдя все хлопоты с поступлением дочки и отпраздновав ее день рождения, мы перевезли вещи в квартиру, которую купили. Тимур вовремя съехал, и это не стало причиной задержек. Я помогла ей обустроиться. Тим купил всю необходимую технику, и это тоже сыграло в плюс. И сейчас я шла по тротуару домой, забыв зонтик, и ни капли не возражала тому, что дождь порядком намочил мои волосы. С кончика носа стала стекать дождевая вода, щекоча его. А я шла и не хотела, чтобы дорога кончалась. Эти пешие прогулки мне были по душе. Они оставляли в душе разные эмоции. Сегодня, например, я думала об успехах сына, который позвонил и сказал, что его поставили в нападение и не в замену, а в основной состав команды. Каждый день что-то новое. Материнское сердце тоскует. Эта квартира больше не видится мне в том же цвете. Я знала, что так будет. Но разве можно подготовиться к тому, что твои дети так скоро уедут? Жизнь как-то резко изменилась. Я и заметить не успела, как моя подруга Ира переехала и редко звонила, обустраиваясь на новом месте. Кристина со степы стали еще ближе, и у них практически новый медовый месяц. Я часто забираю крестницу, чтобы они побыли вдвоем. Мама, кажется, сама нашла себе ухажора. Приезжать к ней теперь, когда вздумается, не разрешает. Надо обязательно предупреждать, а то снова застану соседа, помогающего лампочку поменять. Я за нее рада. Тот самый сосед Федор знаком нам давно. Почему в итоге решились, не знаю. Главное, чтобы мама была счастлива. Что касается меня самой, сердце не отзывается, душа молчит, а я и не настаиваю. Мы порой списываемся с Михелем, созваниваемся. Полагаю, оба уже приняли, кто мы друг другу. Он приятный мужчина, он интересный. Друг, пусть и по переписке. Порой я оглядываюсь назад и пытаюсь понять, что я чувствую. Нет конкретного определения этим чувством. Это уже не та боль. Она не так ярко выражена. Но она есть. Это уже и не та любовь. Но я ее ощущаю. Хотя мне определенно успешно удается жить, не ставя дальше перед собой прошлый опыт и не плакать от страха, что он повторится. Как я и говорила, я снова выбрала полет. После Тимура, с которым в итоге разбилась, я не хочу просто ходить по земле. Я хочу летать, потому что, вернувшись к нему, не факт, что не разобьюсь снова. Тем более, что этот полет будет идти в постоянном ожидании нового предательства, так как ему, как рулевому, я уже верить не смогу.